Интерлюдия 5. До Эгеста Сильвия добралась далеко не сразу. Еще полулиги от крепостных ворот она вдруг поняла, что ошиблась. Клары Хюмель не было в городе. Ускользнула, выбралась каким-то потайным отноркам. Неужели почуяла ее сильвии приближение? Девушка остановилась. На Навстречу ей уны уныло тащился нескончаемый поток покидавших Эгест-корожан. Там явно творилось что-то неладное. Но какое ей дело? Она должна настичь Хюмель. А если ее нет в городе, то... Сильвия повернула назад. Признаться, она испытывала большое разочарование. «Если это гордячка, это так называемый боевой мах по найму... Шлюха какая-то, если по найму, да и только...» Сумела понять, что здесь объявился охотник за ее головой, Сильвии придется думать о том, как уберечь свою голову. Артефакты Игнациуса остались в лесу. Сильвия взяла с собой один только черный фламберг. Придется возвращаться, хоть это и дурная примета. Артефакты неплохо послужили ей на пути в Эвиал, так что остается надеяться, что они не взорвутся, покуда Сильвия не доберется непосредственно до мятежницы. Сильвия совсем было уж собралась повернуть назад, зимний день постепенно угасал, следовало подумать о ночлеге, или же вновь перекидываться в белую сову, которой морозы были совершенно нипочем. Однако там, впереди, за негустым леском, за одинокими домиками крестьян, там, где лежали крепостные стены и шпили гельских башен, Крыло сейчас нечто неуловимое, чему Сильвия не могла найти никакого определения, словно легкое дуновение ветерка на лице в жаркий летний день, словно тонкая струйка воды, коснувшаяся пересовших губ странников пустыни. Там была сила, странная, пугающая, но вместе с тем притягательная, увлекающая за собой неведомую бездну, падать в которую стало бы истинным ни с чем не сравнимым наслаждением. Понятно было, чего народишка улепетывает из-за геста. «Бегите, бегите, мураши, торопитесь к следующей куче, а мы пойдем вперед. Пусть это никак не приблизит нас к Ларе Хюмель, упустить такой шанс мы тоже не можем. Красный Арк отдал бы половину своей казны, чтобы только взглянуть на такое чудо». Привлекать к себе ненужное внимание, в одиночку проталкиваясь против течения нескончаемой людской реки, Сильвия сочла неразумным. Белая сова, незамеченная, перемахнула через городскую стену. Никто не обратил внимания на крылатый силуэт, стремительный бесшумно мелькнувший над запорошенным и снегом крышами. Никто не заметил, когда и где сова вновь сделалась молоденькой девушкой, почти что девчонкой, в аккуратной короткой шубке, не носивший на виду никакого оружия. Ей не требовалось выпытывать дорогу. Она нашла бы источник силы и с закрытыми глазами в полной темноте. Кривые улочки и пустые, покинутые обитателями дворы, вывели ее к ратушной площади. Вокруг нее громоздились уродливые развалины, и снег медленно припорашивал изломанные концы деревянных балок, торчавших словно чьи-то громадные зубы. Жалобно мяукнула уцелевшая кошка, не то единственная выжившая, не то просто забытая хозяевами в суматохе. Самая обыкновенная полосатая кошка, гроза кухонный воришек мышей, вновь мяукнул, она подбежала к Сильвии выжидательно уставилась прямо в глаза, опять мяукнула. Нет у меня ничего, буркнула девушка. Иди, своих ищи. Однако кошка не уходила. Строго смотрела, словно говоря, ну что же ты, где мое молоко, где моя миска, я спрашиваю. Ох, подумала Сильвия, да наверняка тут все не так просто, и кошка это совсем не кошка, а доглячик архимаг, архимага Игнациуса.